по местам стоять. Внешне, на первый взгляд, дело обстояло так. Германский флот неожиданно предпринял атаку большими силами на острова Монзунского архипелага. Русский флот защищал их. Это было вполне естественно и закономерно. Не случайно все историки Монзунского сражения рассматривали его как один из эпизодов Первой мировой войны. Между тем такой взгляд неправилен. А.С. Пухов. Монзунское сражение. Через узкие глотки Ирбен и Монзунда, через пролив Сойлозунд и Касары, Словно через чудовищные трубы, завывающего в тоске органа, продувало черные сквозняки смерти. Первой выбрала якоря Слава. Почти касаясь винтами грунта, она тронулась через роковые фарватеры Маунзунда следом за Славой. Взбаламучивая ржавчину ила, пошел гражданин, бывший цесаревич. И эти два эскадренных броненосца были единственными, кого флот мог противопоставить эскадрам германских байернов. По традиции, от прошлых времен мы, эти броненосцы, будем по-прежнему величать линкорами. Сорвались со стоянок крейсера «Баян» и «Диана». За ними шагнул в революцию крейсер смерти адмирал Макаров, спустивший со стенги флаг с черепом и костями, тоже поднял красный. Минная дивизия под началом адмирала Старка блуждала по шхерм, дивизионы строились и разбегались по морю, отрабатывая дымы прогоревшего угля и мазута, а возглавлял эту дивизию славный первенец. И вот сейчас догоняли братья и сестры, сестершицы, порожденные на верфях России по тем же чертежам, что и новик Молодой, хорошо подкованный, легко рассил по волнам одиннадцатый дивизион, победитель, забияка, молниеносный гром. Отбрасывая крутую волну, пролетал двенадцатый дивизион. десна самсон лейтенант ильин и капитан изилетььев раздувая белые усы пены краил море форштевнями тринадцатый дивизион изяслав автораил гавриил константин больше нефтяников не было следом шли угольные генерал кондратенко и пограничник эмир бухарский и туркменец ставропольский А дальше, словно отбивая лихую чечетку, замелькали по кассарскому плесу забубенные имена стерегущий, страшный, гремящий, дельный, розящий, сторожевой, прыткий, лихой и прочие. Нелюдимые и затаенные прошелестели во тьме брезентами навесов Сторожевики на посылках, Барсук и выдра. Горностай и хорек, за ними пробежала осторожная тихая ласка, обнюхивая воздух широкими ноздрями своих вентиляторов. Бродяги-тральщики проутюжили море в рискованном отдалении. Имена их были взяты, словно из учебника по минному делу. Ударник, капсуль, запал, минреп. Вот пронесло за мыс Патерностер дивизион канонерских лодок, которых страшно боятся немцы, а сами они дерзкие, всегда презирают смерть. Хивинец, храбрый, грозящий, родные братья Сивуча и корейца, павших неподалеку отсюда еще в пятнадцатом. Настораживая людей, проплыла госпитальная лава, красный крест на ее борту и в иллюминаторах, Круглые женские лица. «Эх, сестрички! Не дай бог попасть на вашу лаву!» Шли заградители, сетевые минные, имена которых взяты с географической карты России — Амур, Волга, Зея, Бурея и Припять. Тащили для нужды эскадры, уголь, транспорта — названные по буквам церковно-славянского алфавита «буки», «веди», «глаголь», «иже», «како», «люди», «живете» и другие разные. Мало выставил Балтийский флот, безбожно мало. Казалось, дредноуты кайзера насядут на этот жидкий строй кораблей, и стальные груди байернов... В слепой ярости разрушения будут крушить и ломать хрупкие ребра шпангоутов на эсминцах. Они просто опрокинут кверху килем старую славу, как броневик переворачивает кверху колесами неосторожную телегу. — Топсь! — Монзунт продувала гибельными сквозняками. Вдогонку спешащим на смерть крейсерам и эсминцам густо харкнул Керенский таким приветствием, которое больше смахивало на проклятия. Вот текст его радиограммы. Настал момент, когда Балтийский флот ценою своей крови должен искупить свои преступления и свои предательства перед Родиной. Гельсингфоргский съезд матросов дал ему ответ. — Тебе же, предавшему революцию Бонапарту Керенскому, шлем проклятия свои в тот момент, когда наши товарищи гибнут и тонут в волнах морских. Впрочем, еще никто не гибнул и никто не тонул. Флоты противников разворачивались, совершали перестроения, искали оперативных выгод в средоточиях гаваней, рейдов и виков. Все русские силы, собранные сейчас в Монзунде на обширном рейде Куйвоста в Аренсбурге и в Рижском заливе, возглавлял Михаил Коронатович Бахерев, флаг которого... колыхался над военным транспортом Лебава. Из кают-компании транспорта разбрызгала по рейду гитарным звоном. Офицеры завели старую песню старого флота, порождённую в тоске зимних стоянок у Вердера или подле ремонтных цехов Рогу-Кюля. С тёплых коек оторвавших заспанных господ в бардаках людей собравших гонят их в поход и дружно подхватили... почти в излоблении, «В Монзунт идем, наверное, в Монзунде очень скверно, Монзунт, Монзунт, нам бы лучше в Трапезунт». Большинство офицеров здесь корниловцы. В прохладном салоне Лебавы их трое, сам Бахерев, начмин Георгий Старк и молодой контр-адмирал Владиславлев, начальник подводного плавания. Старк, как миноносник, любил выпить. Темно-бордовое вино текло в рюмке, словно мазут сновиков, тягуче маслянисто и совсем непрозрачно. «Нектар чертей! Попробуйте, Михаил Карнатович, а потом совместно занюхаем цикорием, чтобы от нас не пахло!» Бахерев и Старк пили, но Владиславлев отказался. — Эти большевики навели порядок, — сказал он. — Подумать только ни одного пьяного. На Рюрике офицерская вахта с горя накачалась дентуратом, чистейшим, как слеза младенца. Так что? Ревком вынес решение. Одели ханжистов в робы и заставили нести кочегарную вахту возле котлов. Старинная Мадера была великолепна. — Откуда она, Георгий Карлович? — спросил Бахерев. — Это еще из погребов Эссена. Не допил покойник. Как бы эта модера не стала последней нашей модерой в жизни, нарядие куйвоста было спокойно. Под бортом штабной либавы тихо подремывал навик, у пристаней дымили тральщики, Гром держался за бочку. С вахты доложили в салон. На рейд входит победитель под брейт «Это вымпел Пилсудского», — заметил Владиславлев. «Он ходил на победители под Аренсбург на разведку». Примечание. Пилсудский родился в 1880 году, позже занимал руководящий пост по организации морского флота Советской Латвии. Старк любовно наклонял бутылку над рюмками. — Передайте, что я даю добро Пилсудскому на вхождение. Все как надо, обычные суетарейдов и гаваней. — Пилсудский, — сказал Бахерев, — отбоярился перед Ревкомом за свою фамилию. Он и в самом деле псковский дворянин. Его мать из рода Аничковых, а вот командира Храброго выкинули. — За что? — Родственник, главка верха Корнилова. — Был не скрыть. Бутылка взвелась над столом, выплеснув Мадеру на скатерть. Рюмки, жалобно звеня, рассыпались осколками. Старка швырнула со стула на Бахерева. Бахерев головой влетел в живот Владиславлеву. Адмиралы покатились по коврам, хватаясь за мебель. Шторы на дверях вытянулись полога, Лебаву качала, с треском корпуса, хрустя рвались швартовы с соседнего навика, тральщики волной оторвало от линии причалов. Черт бы побрал этого лихача Пелсудского! Победитель не сбавил оборотов на рейде, и разводная волна, выбегая из-под его винтов, раскачала спокойную воду Куйвоста. Старк с огорчением поднял пустую бутылку. Не дал допить на мостике. «Дать матом на победителя!» «Начмин Старк выражает Пилсудскому неудовольствие, запятая». «Поставьте точку без продолжения», — подсказал Бахерев. «Точка!» — крикнул Старк в амбушюр переговорной трубы. Рейд затихал. Лебава укачала все меньше и меньше. Над мачтами победителя вспыхнул дерзкий сигнал. «Флот извещается!» «Тачака!» «Начмин страдает от качки!» «Тачака!» Эскадра начала репетовать сигнал, и от корабля к кораблю переходило известие, что адмирал Старк испугался большой волны. Бахерев при этом сказал «издеваются». «Как угодно, а я подаю рапорт об отставке». «Я тоже», — сказал Старк, — «ну их всех к черту! Сколько можно терпеть?» «А ты, Петр Петрович?» Владиславлев был и хитрее, и вреднее обоих. не дурите», — отвечал, — «еще не все пропало». На краю стола забрызганного Мадера из старого флота Бахерев писал... Прошу освободить меня от командования Рижскими силами залива, так как, несмотря на мои крепкие нервы, постоянные трения мешают мне отдать все способности на оборону залива, и я начинаю терять надежды на боевой успех». Когда саботажники отложили перья, Владиславлев выругался. «Донки, ходством грешите. Да кому оно нужно сейчас?» «Если сопротивляться большевикам, так надо делать это иначе». Вошел Див одиннадцатый, Ковторанг-Пилсудский. Осмелись доложить, за Аренсбургом все спокойно. «Зато у нас не все спокойно», — отвечали ему. Владиславлев решительно выволок Пилсудского из салона. «Жорж, как настроение отличное». «Такой ветер, такая волна! Я о другом! Ты бежать не собираешься?» Пелсуцкий был удивлен, неуверенно хмыкнул бежать. Но куда бежать, если завтра бой? «Ах ты наивное дитя! За кого драться? За большевиков? Неужели твоя дворянская кровь не бунтует?» Пелсуцкий щелкнул, как пижон, золотым портсигаром, на котором от минувших времен сохранилась витиеватая гравировка за отличную стрельбу в высочайшем присутствии их императорских величеств. Постучал папиросой об ноготь, дунул в нее. «Ты же контрадмирал, сказал ночдиф одиннадцатый. «Я думаю, что адмирала можно теперь откинуть». «Останется только Контр!» Удар пощечины отбросил Пилсудского к переборке. начдив раскурил папиросу и прищурил острый глаз на Владиславлева. «Субординация связывает меня. Отвечу потом». «Не удалось». Ответ за него дали другие. Политическая болтовня, когда человека хлебом не корми, только выступить ему дай, — это наследие буржуазной революции. И это наследие, будь оно трижды проклято, висло гирями на ногах, висло камнем на шее, и только один язык был свободен. Ничто ему не мешало болтать, болтать и болтать. На Ревельском вокзале шум толкотня гвалт. Масальский пехотный полк ночью поднят с квартир, сейчас митингуют. «Куды посылают? На Эзель? А я не хочу. Ежели революции, так я понимаю, свободы много». По теплушкам воровато ошныряют типы с бутылями, в которых фиолетово светится райская ханжа. Пьяные солдаты вышибают офицеров из вагонов, Сами занимают купе, офицеры же затюканные до последней степени размещаются в теплушках. Колеса крутятся. На прощание по окнам. Ревели, солдаты рассыпают пули. Прощай, ревелек, нас убивать повезли. Попутно разграбили станцию шло слоды. Очевидец сообщает, как было. Озверение дошло до того, что куриц даже не резали, а разрывали на части руками. Свиней не кололи, а исполосовывали штыками. Про мебели говорить не приходится. Крушили все подряд страшными гранатами системы Новицкого. Напрасно сознательное призывали Буянов товарищи иметь уже совесть, наконец. А у них совесть имеется, чтобы нас убивать. — У кого у них, ты подумал? А вот у этих, которые нас посылают. По баронским мызам словно чума прошла, а где не было усадеб, там врывались в дома эстонских крестьян, грабили имущество, так доехали до курорта Гапселя. Монзунд уже дышал в лицо солью. Здесь совсем распоясались, тащили свиней на заклане, а свинарник оказался собственностью бригады крейсеров. Матросы с адмирала Макарова, примкнув штыки к карабинам, пошли в атаку на масальцев, спасая своих свиней. Солдат лупцевали прикладами. — Давай на Энзель, крупаху дай, революцию защищать! — Ой, не бей! «Нам бы митинг еще провести». «Крути митинг на полный, война не ждет. Масальский полк от резолюции усвоил самое худшее. Сейчас в кольце матросских штыков солдаты избирали президиум. Крейсерские топтали под каблуками окурки, покрикивали «Не тяни кота за хвост! Голосуй за победу!» «Братцы!» — призывали ораторы, разрывая на себе шинели. «За что кровь наша льется? Поклянемся во имя революции, что насилию флота подчинимся, а в немца стрелять не будем!» А к берегам Моунзунда уже подкатывали в габсуль свежие эшелоны полков Козельского и Донковского. «Пять битых часов...» Они сообща размусоливали вопрос, воевать им или не воевать. Не хотим, была резолюция. Большевики центра Балта осипли от уговоров. Кое-как под утро уломали этих баранов и панургово стада начали грузить на пароходы для отправки на Эзель. демонстрируя полное отсутствие морской культуры солдаты высунулись из иллюминаторов вертели головами слева направо а когда вдали показались эзельские берега опять закрутился на палубах митинг братцы на повестке дня исторический вопрос сходить нам с кораблей на берег или не сходить чай мы не скоты худые чтобы самим добровольно на убой идтить — А потому предлагаю собранию. С места не двинуться, а ежели немец придет в организованном порядочке, без шума и паники сдадимся в плен. Матросы прикладами гнали их с кораблей на берег. — Кончай резолютить! Это видит Бог, башку расшибу! С берега обиженные донковцы и козельцы орали — То, коб до первого немака добраться, мы лапки кверху! Еще не сделав по врагу ни единого выстрела, они уже запланировали сдачу в плен. Пусть имена этих негодяев останутся в истории Монзунда как грязное пятно. Вот они — Масальский полк, Козельский, Донковский. Лучше бы их сюда и не присылали. Полуостров Сворби — длинный язык Эзеля. Он вытянулся далеко в море, и, казалось, истомленная за лето земля жадно припала к Эрбенам и сосет из них воду, пронизанную взрывами мин. А на самом кончике языка узенькая жало цареля. Сейчас на цареле тишина, только ночное море лопочет в камнях, От рыбацкой деревни Менто подвывают сиреной эсминцы и доносится музыка, там шумит эстонская свадьба. Вводят в дом к жениху невесту с цепями на бедрах, вся в лентах, в бусах и пряжках, пьяная от крепкого пива, что она знает. Возле брачного ложа ее четыре девянадцати дюймовки цереля, развернув жерло, глядятся в хмурую даль Ирбен. Через ночные светофильтры дежурные дальномеры прощупывают плоские берега Курляндии. Артеньев оторвал листок календаря. День кончился. Завтра двадцать девятое сентября. Ты, комиссар, садись поближе. Разговор у нас будет непростой. Скалкин сел перед секретной картой. Монзунт вычурен в своих изгибах, будто на синьку моря плеснули из чернильницы и кляксами, расползлись по воде острова Эзель Дагомон и прочие. — Смотри сюда, толковал Артенев. Между Эстляндией и Эзелем лежит небольшой остров Мон. Слева от него пролив Малый Зунт. Пролив этот пересечен проезжей Арисарской дамбой, соединяющей Моун с Эзелем. Справа от Моуна большой Зунт, и по нему плывут корабли на косарский плюс — По сути дела, комиссар — это пока детская география, но без нее не понять дальнейшего. — Косарский плюс мелководен, — продолжал Старлейт. Кораблям тут нелегко маневрировать, но стратегически он важен для нас, ибо с его простора открывается сам Моунзунд, дающий выход нашим кораблям к Финскому заливу и далее к Петрограду. Палец комиссара влезает в узкий просвет между островами Эзелем и Даго, где по мелководьям струится пролив Сойлозунт. — Дырка? Разве немцы не могут забраться сразу сюда? — Тогда Амба всем нам мигом отрежут эскадру от Монзунда. — Теоретически это допустимо, согласен Артеньев. — Ты прав. Сойлозунт выведет противника сразу на косары. Но не забывай, что с Дага, пролив к Монзунду, стерегут батареи мыса Серро, а с Эзеля немцы также не пропустят батареи. Сойлозунт запечатан. Скалкин оказался учеником недоверчивым. — Дай мне, Стерлейт любую бутылку, и я тебе ее распотроню от пробки. Оставь теорию, гляди в практику. Будь я на месте немцев, я бы батареи наши с землей перемешал, и тогда, тогда да, — подтвердил Артенев, тогда флот вынужден принять бой от немца на Касарском плюсе, и бой этот будет жесток». Суди сам. За косарами все наши главные маневренные базы. Тут и рейд Куйвоста, и Вердор, и гапсуль и цеха Рогокюля». «Это все?» — спросил его Скалкин. «Нет, это еще не все», — посторожал Артеньев, глянув на часы. «Уже первый час ночи. Как быстро бежит окаянное время?» Слушай меня дальше. Только слушай внимательно. Сейчас я открою тебе секрет Цереля, секрет нашей судьбы. Эскадра в триста боевых вымпелов как раз проходила на траверзе Цереля. Впереди дредноутов Гохсея флота рыскали во мраке юркие искатели подводных лодок. Но русских субмарин они не встретили. Контр-адмирал Владиславлев не дал добро своим лодкам на выход.